На следующее утро я проснулась с твердым пониманием того, что нужно что-то делать. Но стоило мне умыться и переодеться, как ко мне в спальню без стука вошел Один. Эмили, нужно твое присутствие рядом с Рандом», — сказал он. Сейчас казался очень серьезным и хмурым. «Что-то произошло?» — взволнованно спросила. «В южную стаю прибыл король Эльвира». «Отец Ранда? Зачем?» — я удивленно раскрыла глаза. «Я точно не знаю. Он приехал с небольшим отрядом, но своих людей оставил за стенами города. Король просит у тысячелетнего возможности поговорить с ним, и я думаю, что при этом разговоре твое присутствие рядом с Рандом обязательно». Я кивнула и пошла за Одином. Сама немного волновалась, ведь представить не могла, что сейчас чувствовал Ранд. Но когда пришла в тронный зал, увидела, что оборотень сидел на троне. Эмоции на лице вообще нечитаемы, и в глазах ничего, кроме пустоты. Когда я подошла к нему и села на трон, немного меньше по размеру того, на котором сидел Ранд, он даже не посмотрев на меня сказал. «Верни спальню». «Нет». Я отрицательно качнула головой. «Что бы ни происходило, ты знаешь, что я верна тебе, и сейчас я хочу быть рядом». Оборотень ничего не ответил, но прогонять меня не стал. Прошло буквально несколько минут, и в зал вошел он. Синхелм Родос. Король Эльвира. Отец Ранда. Я ранее неоднократно видела его во дворце, но чаще всего издалека и украдкой. Несмотря на то, что мне был дарован титул, таких как я королю все равно близко не подпускали, а сейчас я могла хорошо рассмотреть его. Родос высокий, эстатный, несмотря на свой возраст в превосходной физической форме, но на лице уже были заметны морщины, а в черных волосах седина. Король встал посередине зала, прямо напротив Ранда. Оборотень жестом показал, чтобы все вышли. И когда все вышли, оставляя в зале только меня, Ранда и Родоса, мужчина сказал. «Сын, я хотел поговорить с тобой. Я тебе не сын». В голосе Ранда ни одной эмоции. На своего отца он смотрел, как на пустое место. «Помни, кто ты и где ты. Стань на колени». «Ранвольф, сейчас не время». «На колени, король, прогнивший страны!» Жестко сказал Ранд. Родос сделал глубокий вдох, но после этого все же опустился на колени. Мне было жутко непривычно в таком положении видеть того, перед кем ранее все падали на пол в низком поклоне. «Ты вырос. О чем ты хотел поговорить?» Ранд перебил своего отца. Предрейка Арга». — сказал Родос, понимая, что оборотень не будет с ним разговаривать ни о чем другом, кроме как о деле. его армия через два или три дня придет к воротам южной стаи. — Знаю. — Но ты не знаешь, что он из себя представляет. На данный момент Дрейк Арк очень силен и безумен. Он сверг меня с престола, и мою армию объединился своей». «И ты решил искать поддержки тут?» Ранд еле заметно приподнял бровь. «Живым ты из южной стаи не выйдешь. Ты будешь казнен на площади так же, как по твоему приказу казнили оборотней, взятых в плен твоими людьми». «Я не буду просить тебя оставить мне жизнь. Арк убил мою жену и Варка, твоего брата. С ними моя жизнь утратила смысл. Единственное, чего я хочу, так это того...» чтобы умер Дрейк Арк. Поэтому я тут. Ты должен знать, что Арк сюда идет для того, чтобы забрать твою истину. Это его главная задача. И как только он ее заберет, война с твоей стороны будет проиграна». «Мою истину никто не заберет!» Ранд наклонился вперед. Оскалился. «Зачем она так нужна королю акаре Амилии Амбер. Его сила. Родос посмотрел на меня, но потом перевел взгляд на своего сына. «Дрейк Арк ждал твоего пробуждения. Он готовился к нему двадцать лет. Я знаю, что Арк с детства читал книги о тысячелетних и хотел себе силу, подобную той, которой обладаешь ты». Он собрал самых сильных магов, которые годами проводили эксперименты. «Делай, Зарка, твою подделку!» Подделку тысячелетнего я удивленно раскрыла глаза. «Он искусственно воссоздаёт твою силу», — сказал Рода Соборотню. Но для ее поддержания ему жизненно необходима твоя истинная пара. Из-за того, что Арк — твоя подделка, Амелий Амбер подходит и ему. Он полностью воспринимает ее как свою истинную, и даже несмотря на огромное расстояние, питается ее эмоциональной энергетикой. Арк стал сильнее. Я могу ошибаться, но Дрейк говорю, что он сильнее в те моменты, когда между Тысячелетним и его истиной все хорошо. Возможно, в последние дни вы сильнее сблизились. Из-за этого он опьянен силой и от нее обезумел. Арк опасен в таком состоянии. Подождите, я перебила мужчину. Я кое-что не понимаю. Если Арк сильнее, когда между мной и Рандом все хорошо, тогда почему он хочет забрать меня от моей пары? Если ты окажешься у него... «Арк будет питаться уже не эмоциональной энергетикой, а физической. Тогда ему будет уже все равно на то, что ты чувствуешь. Физическая энергетика сильнее той, которую он получает сейчас». Рода собернулся к оборотню. «Ранвольф, обладая твоей истиной, Арк по силе еще больше приблизится к оригиналу того, кем хочет стать. К тебе. Амели Амбер нужна ему». И он сюда идет за ней. «Значит, мне просто нельзя попадаться в руки Арга. Так он не станет сильнее». Я шумно выдохнула и вплела пальцы в волосы. «Он силен, потому что ты живешь». Родос посмотрел на меня. «Но сейчас он особенно переполнен твоей энергетикой». Я посмотрела на Ранда. Теперь я понимала, откуда в нем взялось это ощущение моей измены. То, что должно было достаться Ранду, себе забирал Арк. Мне стало мерзко. Теперь король Акры мне представлялся пиявкой или даже паразитом. Ран встал с престола и подошел к своему отцу, который все еще стоял перед ним на коленях. «Все, что ты рассказал, сводится к тому, что ей и так собирался сделать. Убей трейка Арга. Его смерть сейчас твое единственное желание. И исполню его». «Ты увидишь смерть Арга и будешь казнёт сразу после него». По приказу Ранда его отца поволокли в темницу, а я всё ещё сидела на престоле и думала о том, правильно ли поступал оборотень. Я ненавидела Родуса за то, что он сделал с Рандом, но от всей этой ситуации меня бросало в дрожь. Теперь уже Ранд намеревался убить своего отца, при этом не испытывая ни толики сожаления. Зло порождало зло».